«Эльф, как мне это все уже надоело!» Раздраженно выдохнул молодой эльф, решительно оттолкнув сторону слегка зазевавшегося студента Академии, который почему-то не стал изгибаться в глубоком поклоне перед высшим существом, а просто окинул взглядом идущего к проходу, ведущему с территории Академии на территорию столицы королевства, Муран, высокого и статного разумного, который должен был одним своим появлением вызывать вот таких низших существ. Чувство благоговения и трепета. Но что тут можно было поделать? В последнее время люди слишком обнаглели, и светлые эльфы стали для них чем-то обыденным, что очень сильно раздражало представителей Великого Княжества. К сожалению, исправить эту ситуацию было не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Им даже пришлось поступить в Академию Магии Людей, как каким-то обычным студентам, что раздражало безмерно. Тем более его — Тайрнара Тармауретан, младшего сына главы Великого дома Тюльпана, одного из самых благородных семейств Великого княжества эльфов. Он-то думал, что поедет буквально на пару недель в легкое развлекательное путешествие, после чего вернется назад и получит свою награду. А все оказалось куда хуже. Мало того, что их загнали в эту проклятую человеческую академию, где они учатся самым простым и прописным истинам. Так еще и приказали как можно быстрее заманить на территорию великого леса какого-то обычного человека. Да, может быть, он и универсал. Кому какое дело до его дара? Этот идиот сам должен прийти и служить великому лесу. Однако этот разумный почему-то ведет себя так, будто именно эльфы ему что-то должны. Более того... Он абсолютно не воспринимает их как высших существ, и при любой попытке надавить на него, этот наглец сразу начинает оскорблять саму суть взаимоотношений высших и низших существ, и начинает требовать каких-то доказательств, объяснений, и даже более того, у него хватает наглости обвинять эльфов в том, что для них неестественно, вот, например... В начале этого года, когда эльфы сумели спровоцировать интерес к территории Великого Леса со стороны нескольких одаренных, имеющих дар к магии природы, что должно было позволить добавить их силу магам Великого Княжества, этот разумный взял и вмешался. Да, он вроде бы и задавал простые, но при этом каверзные вопросы, на которые у эльфов ответов не было. Для начала он потребовал, чтобы ему предъявили тех, кто хоть раз вернулся с территории Великого Леса. Что за глупость! С каких топор эльфы должны перед кем-то отчитываться? Но ситуация сложилась так, что отчитываться пришлось, так как его поддержали и другие разумные, и даже те, кто был вроде бы заинтересован проехать на территорию Великого Леса, и кто должен был стать всего лишь камушком в величественном памятнике истинному могуществу, эльфийской расы, эти разумные тоже начали интересоваться и задавать эти глупые вопросы. А когда эльфы хотели было подсунуть им подставного мага, которому просто заплатят за то, чтобы тот подтвердил, будто бы был в великом лесу на стажировке, этот парень просто так же все испортил обычным предложением. Он предложил провести допрос этого разумного при камне «Правды». Конечно же, эльфам такой артефакт был не нужен. Они прекрасно чувствовали правду и ложь. Однако у людей были определенные сложности с этим вопросом. Поэтому они старательно пользовались подобными предметами, являющимися весьма эффективными в таких вопросах. Соответственно, можно было понять, что после такого предложения эльфам пришлось отказаться от своего плана с подставным магом. И теперь оказалось, что все эти разумные которых эльфы собирались отправить на заклание в Великий Лес, банально передумали туда ехать, так как гарантий собственной безопасности им никто не предлагает. И это было оскорбительно. Какие еще гарантии? Что они хотят получить от эльфов? Пусть радуются тому, что стрелу в сердце не получат. А так умрут на алтаре, который заберет их дар для нужды Великого Леса. Еще и этот наглец постоянно перед глазами мельтешит. Раздраженно проворчал Тайернар Мауритан, покинув территорию Академии, и даже не обращая внимания на то, что поблизости промелькнула какая-то странная тень. И чего он постоянно крутится под ногами? И надо же было этому идиоту еще и с магистром огня сцепиться! Теперь всех магов огня, а молодой их был одним из них, начали все другие стихийники постоянно дергать. Старые враги из представителей стихии воды начали насмехаться над магами огня, банально утверждая то, что бойцами их называют по недоразумению, так как их собственный магистр проиграл обычному второкурснику. Сам молодой эльф не был на том состязании, так как считал ниже своего достоинства туда появляться. Однако он слышал о том, что там произошло. Этот молодой разумный, который по какой-то причине яростно враждовал с эльфами, оказался весьма хитер. Хитер и весьма подл. Он умудрился при помощи подлого удара победить магистра огня, который был одним из сильнейших боевых магов в Академии. Причем сделал он это достаточно быстро и эффективно. Магистр Супернагун успел только защиту поставить и тут же проиграл, попав под удар двух плетений тьмы. Копья праха. «Подлое плетение до невозможности!» Если бы удар прошел полностью, то сам магистр превратился бы в мумию, а впоследствии мог бы переродиться и в лича. Но это никого не интересует. Самого магистра с трудом, но все же спасли. Хотя, после случившегося с ним казуса, его просто выкинули из академии. Так как посчитали, что преподаватель, который банально проигрывает такое столкновение студенту академии, не может ничему научить тех, кого ему доверили. Ну, вообще-то подобное решение ректора Академии вполне можно понять. Вот только сначала следовало бы разобраться с этой ситуацией. Например, с тем, какие такие артефакты использовал этот молодой парень. Говорят, что маги преподаватели все проверяли, и это были именно им изготовленные предметы. Хотя это и выглядит весьма странно. Этот парень только второй год учится на кафедре артефакторики. Кто его научил делать такие артефакты? К тому же буквально следом за этим позорным состязанием произошла дуэль. Магическая, хотя и по дворянскому кодексу чести. Молодой маг, учившийся на пятом курсе академии, вызвал этого парня на дуэль до смерти. Именно для того, чтобы наказать его и показать всем истинное лицо этого ублюдка. И какой был результат? Этот наглый ублюдок без каких-либо артефактов банально уничтожил своего противника. Причем сделал он это настолько быстро и эффективно, что даже эльфы поразились. Как такое возможно? Теперь они, конечно, и сами понимали желание великого князя заманить этого ублюдка на территорию великого леса, чтобы вытащить из него все тайны и понять, что же он на самом деле из себя представляет. Вот только все хитрости эльфов ни к чему не приводили. Этот разумный банально не желал с ними общаться, Он позволял с собой разговаривать только одной молоденькой эльфике, и то только по делу. Все остальное его совершенно никак не интересовало. Именно поэтому сейчас Тайернар Тармауретан и направлялся снова в резиденцию посла Великого Княжества, чтобы, возможно, получить новые инструкции, а возможно и очередной нагоняй за это глупое упущение. Ведь они так и не узнали того, что за артефакты использовал этот парень. Один защитный, якобы имеющий возможности формировать несколько магических щитов, имеющих отношение к разным стихиям, что вряд ли возможно. Но чем демоны не шутят? И второй артефакт был именно атакующим. Какой-то жезл, который также мог использовать боевые плетения нескольких стихий. Минимум три. И уже только поэтому можно было понять, что все это очень интересует великого князя. Ведь такие артефакты имеют большое значение. Сейчас подобное никто не изготавливает. Уже несколько тысяч лет подряд делают артефакты вроде атакующих амулетов именно узконаправленного действия. И другие вещи, имеющие отношение только к одной стихии, так проще и надежнее. Однако у этого парня, судя по описанию, были артефакты, хотя и такие разносторонние, но при этом и достаточно надежные». Ведь он прошел с ними все состязание и победил всех своих противников. И даже разделался в виде своеобразного бонуса с достаточно сильным магом огня, являвшегося в то время куратором кафедры огня Академии. Уже только поэтому стоило бы обратить на них внимание. Но все старания эльфа пропали в туне. Этот молодой парень не бегал везде со своими артефактами и не хвастался ими. Он продемонстрировал их только на состязании, и все... Больше никто их у него не видел, словно этот парень их либо куда-то спрятал, либо вообще уничтожил, что было вряд ли возможно. Но эльфы все-таки надеялись их найти и выяснить все то, что могло быть с ними связано. Выйдя из этой боковой калитки Академии, молодой эльф недовольно поморщился. Вот теперь еще и обходными путями ему идти надо. «Через какие-то переулки и улочки!» А ведь так проще было бы выйти через главный вход и идти по центральной улице города. Только вот главный вход Академии открывает только для важных гостей этого учебного заведения. Или в первый день учебного года, когда идет прием новых студентов. Так как эльфы уже являются студентами Академии и учатся на втором курсе, те ворота для них никто открывать просто не будет. «И это было очень плохо». Тайернарт Армауритан и так уже с большим трудом сдерживался, чтобы не сорваться. Ему уже надоело молчать и терпеть подобное поведение со стороны людей. Ну, чему люди могут научить эльфов, особенно в отношении магии? Да ничему. Однако им приходилось терпеть и даже улыбаться. Кто бы знал то, как это раздражает достойного большего внимания разумного. Размышляя подобным образом, молодой эльф даже не обратил внимания на то, что сзади снова мелькнула какая-то странная тень, и словно бы в этот раз гораздо ближе к нему. Причем эта тень не шла за ним от самой калитки Академии. Она появилась со стороны, а никак не оттуда же, откуда вышел именно он, что было необычным. Будто бы кто-то его поджидал за пределами территории Академии. Однако он не задумывался об этом так как понимал, что в данном случае никто ничего не сделает. На студентов столичной академии даже ночная гильдия не рискует нападать. Просто не хотят рисковать. Ведь если со студентов что-то случится, то ночной гильдии очень сильно достанется. Были уже такие случаи. С тех самых пор представители ночной гильдии предпочитали с академией не ссориться. Именно поэтому он и шел по своим делам, уверенный в том, что никто не может ему ничего сделать. И именно поэтому он был изрядно удивлен, когда почувствовал со спины какое-то странное движение, словно ветерок, нагонявший его со спины. Тайернар Тармауритан даже хотел повернуться, и с удивлением успел заметить, мелькнувшись сзади него, предмет. Знакомый ему плащ. Знакомый до боли. Это был плащ? Эльфа-рейнджера, но откуда здесь столица человеческого государства мог взяться подобный предмет? Этого он не понял, так как после удара по голове каким-то непонятным предметом, похожим на короткую палку, молодой эльф банально потерял сознание, и его разум просто провалился во тьму беспамятства.